— Возвращаемся, — сказал мрак утром. — Как это возвращаемся? Почему? — возмутился Конон. — Потому что камни в десять раз крупней, чем ожидалось, — объяснил мрак. — По таким камням лошадь не пройдет, ноги поломает. — Мы пешком пойдем, и дня через два кто-нибудь сломает ногу, а остальные потащат его на себе. Ты сможешь пройти по этой пустыне полторы тысячи километров, — Нет, три. Назад тоже ведь идти придется. И все нести на себе. Эти камни разорвут подметки твоих ботинок за неделю. — Как же так? Там же база. Мраку показалось, что Конан сейчас заплачет. — Это разведка, — зло бросил он. Тайсон, не проронивший в разговоре ни слова, поднялся и пошел укладывать вещи. «Забыли — Забыли, — закричал он. Когда маленький отряд углубился в лес на несколько километров, забыли полить оазис. Какой оазис? Удивился мрак, который мы создали. Пансдерм, живой природы на том берегу, и с мольбой посмотрел на мрака. Ты теперь каждую неделю будешь ездить поливать, спросил мрак. Уникальный эксперимент, опечалился Тайсон. Года 3 хотя бы понаблюдать, выявить тенденции.